Глава 24. Ставка на удачу. Он умер. Так показалось Яну в первую секунду после падения, но на самом деле все было несколько иначе. От сильного удара об землю он потерял сознание. А когда пришел в себя, обнаружил, что лежит на спине в высокой траве. Густые заросли и его э к з о к о с т ю м значительно смягчили удар, но шлем сорвало с головы и отбросило на несколько метров. п р е в о з м о г а я боль, я н приподнялся и осмотрел себя. На груди экзо скрасовалась а огромная вмятина, хотя в целом костюм был в порядке, а значит шанс добраться до цели у него все же оставался. я н Приземлился в кавычках на широкой поляне, которую с двух сторон окружали высокие гордые сосны. Их кроны р ы ж е в а т о г о оттенка раскачивались чинно и изредка поскрипывали, будто переговаривались друг с другом. В небе над лесом стоял столб черного дыма. По всей видимости, там догорали обломки мультикоптера. Небосвод отливал фиолетовым, как с и н я к и под его глазами. Собиралась гроза. Вдалеке п р о г р е м а л о Надо же, гроза в ноябре. Вскоре заморосил холодный дождь. Он умыл обращенное к небу лицо Яна. Все его тело ломило, нестерпимо болела ушибленная спина. К тому же левая рука, судя по всему, была сломана. Сталкер не мог ее пошевелить. Но он все же выжил, что само по себе было чудом, учитывая с какой высоты он упал. Тот, кто стрелял в него из Эми пушки. Наверняка был уверен, что жертва не переживет падения, и это давало сталкеру небольшой шанс на то, что стрелок не станет искать его труп. Так себе шанс, но все-таки фон на поляне зашкаливал, даже на приличном расстоянии о т р ы ж е в а л лес, а смарт-браслет трещал беспрерывно д е й с т в и я на нервы. Поэтому его пришлось переключить на беззвучный режим. Затем Ян подполз к шлему и надел его. Теперь герметичный экзокостюм вновь защищал его от радиации. Оставалось надеяться, что серьезную дозу он не успел схватить, пока лежал без сознания. Когда треск радиации, накатывающей волнами как море, прекратился, Ян услышал, что откуда-то из леса доносились звуки, напоминающие импровизации на флейте. То умолкающие надолго, то неожиданно всплывающие вновь, что-то древнее, скандинавское. Необъяснимо притягательное было в этих звуках. Незаметно для себя я на минуту перестал дышать и, закрыв глаза, начал слушаться, наслаждаясь мелодией. Очарованный ею, он решил пойти туда, откуда она лилась. Шагов через двадцать что-то вдруг насторожило его. Краем глаза он заметил едва различимое м а р е в о н а д ж у х л о й травой на своем пути. Он машинально остановился, сработал рефлекс, действующий безотказно как в подземке, так и на поверхности. Много раз спасал он ему жизнь, спас он ее и сегодня. Стоило я н у ш в ы р н у т ь камень в этом м а р е в о как оно завибрировало, зашипело, вспучилось, увеличившись в размерах раза в два, а затем взорвалось снопом искр, как при сварке, только значительно более яркой и мощной. Еще мгновение. И искра втянула в центр аномалии, и все стихло. Так, так. А вот и по к а т у ш к и Ну здравствуйте, давно не виделись. Что, умнее я оказался, да? Едва по к а т у ш к и выдохлись, как неподалеку раздался нечеловеческий вой, скорее даже рев. Вроде бы доносился он из леса, метрах в двухстах от этого места. Видимо, вспышка аномалии. Привлекла внимание неизвестного существа, и теперь отсюда надо было уходить, и как можно быстрее, или же дать бой мутанту. Но если тварь не одна, вдруг там целая стая адовых псов или костоломов, а у него у Яна сломана рука, при таком раскладе шансы на победу в бою близки к нулю. Но внутри с т а л к е разрело новое, еще более сильное чувство, порожденное усталостью от постоянного напряжения и страха. Сколько раз он обращался в бегство при виде любой опасности, прятался, уходил в тень, чтобы сохранить свою жизнь. Теперь не побегу, только не в этот раз. Сжав зубы, решил Ян и похоже серьезно просчитался. Из леса на поляну выбежало несколько четвероногих мутантов. Один, два, три, четыре штуки, а где четвертый там и пятый? Это были не обычные адовы псы, которые встречались на улицах разрушенного Мегаполиса. Эти создания были крупнее и двигались быстрее, а значит и времени уйти от погони у Яна уже не было. Но он помнил кое-что важное. Возле гравитационных аномалий после их разрядки сталкеры находили странные штуковины, так называемые анаболики каплевидной формы, жемчужины размером с пулю, мягкие как пластилин. но легкие, практически невесомые, из чего они были сделаны, не догадывался никто. Удивительные свойства анаболиков снискали им громкую славу, а все дело в том, что они, если их взять и проглотить, наделяли человека уникальной способностью становиться выносливее, быстрее, сильнее, буквально превращаться в машину для убийств на какое-то время. В подземке эти штуковины пользовались особым спросом у разных отморозков и бандитов. Именно под их воздействием они творили свои самые дикие б е с ч и н с т в а Понимая, что если сейчас ему посчастливится обнаружить анаболики, то можно будет п р о г л о т и в их, принять бой хоть с десятком мутантов и с большой вероятностью выжить, Ян сделал ставку на удачу и подбежал к угасшей, разродившейся аномалии, упал на колени и стал шарить руками в траве. Есть! Сорвалось его губ, когда он нащупал заветную желеобразную каплю. Немешкая, он проглотил ее. В о рту появился резкий металлический привкус, но затем кровь прилила к голове, лицо задергалось, сердце застучало быстрее, и он почувствовал непреодолимое желание убивать, просто рвать и метать все на своем пути. Стая мутантов окружила его, взяла в кольцо и начала зажимать, скалясь и о г р ы з а я с ь Эти псы действительно были другими. Действовали дерзко, видимо, осознавая своечисленное превосходство над повстречавшимся на их территории человеком. Никогда еще Яну не доводилось биться с таким количеством противников в одиночку, но он знал, что страх ни в коем случае показывать нельзя, только не в этой ситуации. Твари сразу у ч у ю т слабину и станут вдвойне напористее. Кровь бешено стучала в висках Яна, а значит, анаболики действительно работали. Щелчок. Ян отстегнул от ремня на поясе катар к о г о т ь р а с а м а х и и вот настал решающий момент. Первый пёс, потеряв терпение, бросился на Яна, п о п ы т а в ш и й с схватить его зубами за горло, но не тут-то было. Сталкер отработанным движением ударил мутанта правой рукой с зажатым в ней катаром в живот. Раздался звук р у щ е й с я кожи, будто мокрую простыню р а з о д р а л и на куски, и внутренности пса с хлюпанием расплескались по земле. Ян почувствовал себя другим человеком, более ловким, смелым и сильным, будто кто-то его п р о п г р е й д и л Один готов. Погнали дальше. Второй пес со злобным рыком бросился на человека, ц е л я с ь в его больную руку, висящую плетью. Одновременно с ним, как по команде, ринулся в атаку и третий мутант, пытавшийся вцепиться в ногу Яна. И если бы не действия анаболиков, Ян ни за что бы не смог увернуться от этой двойной атаки. Однако даже в экзоскелете он умудрился уйти в сторону так быстро, что твари лишь л я з г н у л и зубами в воздухе и рухнули сбитые столку. Этой секунды замешательства и воспользовался Ян. Полоснул одного мутанта по морде тройным клинком, р а с к р о и вдокости так, что она превратилась в с п л о ш н о е месиво. Второму повезло еще меньше. Правая рука Яна, оснащенная электронной системой контроля силы удара, в о т к н у л а с ь псу в разинутую пасть. И протиснувшись по пище воду двумя нечеловеческими сильными рывками д о с т и г л а желудка, сжала его и вырвала с мясом через гортань. Два оставшихся хищника зашли сзади и бросились Яну на спину, очевидно рассчитывая сбить его с ног, а затем загрызть. Но сталкер сжался как пружина и тут же распрямился, перебросив их через себя. Лишь острые как бритва когти слегка оцарапали шею, прорвав з а щ и щ а в ш у ю ее ткань под экзоскелетом. Вот ведь псины сутулы, только черную чуму. фу-фу, Не хватало от вас подцепить. Рявкнул Ян, потеряв самообладание. Выхватил ш п а л е р заряженный сигнальной ракетой, выстрелил в мутантов. Взорвавшийся рядом с ними огненный шар убил одного пса на месте и обратил в бегство другого. Запахло паленой шерстью. Сервоприводы Экзоса, как заводные, гудели от напряжения. Когда последнего мутанта... Убежавшего, поджав хвост, след простыл. Ян за тылком почувствовал новую, еще более страшную опасность. От этого ощущения по его спине пробежали мурашки, в груди похолодело. Он медленно обернулся и увидел, что на поляну вышло человекоподобное существо, чрезвычайно опасный хищник, альфа самец, которого п о б а и в а л и с ь не только люди. но и мутанты. Абсолютно голое, лишённое растительности тело его казалось сплошным бугристым переплетением мышц. На крупной лысой голове в ы р а с т а в ш и й прямо из груди красовались многочисленные шишки и наросты, обтянутые кожей. Вместо глаз две тёмные впадины, защищённые мощными надбровными дугами, сросшимися в выпуклую костяшку. Крестец. Полное отсутствие носа и ушей. Компенсировалось огромным растянутым ртом без губ, из которого в разные стороны торчали растущие друг на друга в два ряда зубы. Именно из-за этой запоминающейся детали в узких сталкерских кругах он был известен как «Щелизуб». Далекий от идеала красоты, он однако был выше Яна на две головы, и в его спокойной даже несколько вальяжной походке. о т ч е л и в о читалась уверенность в превосходстве над противником. Ну надо же, как мне сегодня везет! с иронией подумал Ян. Перезаряжаешь палер, прямо как у т о п л е н н и к у Немешкая, он скинул сигнальный пистолет и выстрелил. Ракета с шипением пронеслась мимо щели зуба, ловко отскочившего в сторону. Настала очередь мутанта атаковать. щ е л е зуб весь подобрался, как кошка. И прыгнул на Яна, выбросив вперед скрюченные лапы. Из его рта б р ы з н у л а розовая пена вместе с мерзким воплем, леденящим кровь. Этот вопль был столь громок, что у Яна заложило уши. Но мутант тоже промазал. Ян присел на корточки и п р и к а т и л с я прямо под ним, разгадав его намерение. В следующий миг Катар воткнулся в спину щели зуба. Это Ян метнул свое орудие, надеясь на удачу. И к о г т и р о с а м а х и в очередной раз не п о д в е л и с в о его владельца. Холодная сталь трезуба застряла между лопаток мутанта, и как бы тот ни старался дотянуться до него своими лапами, это ему так и не удалось. К визжащему от боли щ е л е з у б у подбежал Ян и тяжелым подкованным сапогом надавил ему на горло, не давая шанса подняться. Через минуту другую все было кончено. Побежденный щ е л е з у б захрипел. И испустил дух. Ян рухнул рядом с ним на траву, чтобы отдышаться после тяжелой битвы. Он закрыл глаза, мечтая хоть на минуту расслабиться, но не тут-то было. Внезапно новые звуки ворвались на поляну, заставив Яна открыть глаза и приподнять голову над травой. То, что он увидел, повергло его в шок. Четверо. Стирателей выходили из зарослей. Один вооружен п у л е м е т о м с у д ь я двое с винтовками тихие убийца, а у четвертого в руках был зажат электромагнитный пистолет короткое замыкание. То самое Эми оружие, из которого, по видимому, и был сбит коптер Яна. Один вид этого отряда внушал неподдельный ужас. Все четверо были облачены в одинаковые стандартные военные э к з о к о с т ю м ы И внешне их невозможно было отличить от киборгов. Трубки и провода опутывали их с ног до головы. Серый металл был местами изцарапан и помят в боях, но эти повреждения делали наемников еще брутальнее. Страшнее всего были их шлемы с узкими прорезями, сквозь которые просматривались красные точки угольки в и з о р о в по три на каждую пару глаз. В этих шлемах они напоминали скорее насекомых переростков, чем людей. Тот стиратель, что был с пулеметом первым заметил Яна и п р о х л е п е л что-то своим напарникам, словно отдавая приказ. Раздалось ответное шипение, похожее на радиопомехи. В нем угадывались отрывистые фразы и слова. Между стирателями шел диалог. и д л и л с я он не больше минуты. Но этого времени вполне хватило Яну на то, чтобы отползти в укрытие за какой-то замшелый валун и перезарядить ш п а л е р Ну и денек. п о м и р а т ь так с музыкой. То, что по его следам шел элитный отряд в о л о в о р е з о в не сулило ничего хорошего. Впрочем, то, что он до сих пор оставался жив, было чистой случайностью, а может, вовсе не случайностью. Вдруг его послали уже давно с определенной целью. я н о припомнилась встреча с Ликой возле института технологий, затем совершенно невероятная находка — исправно функционирующий коптер. Ян тогда еще подумал, что это ангелы небесные ему помогают. Ага, как же, ангелы. Смутное и нехорошее предчувствие ощутил Ян, вспомнив все странности последних дней. Начались они с момента, когда ему слишком легко удалось избежать плена в Демо полисе, уйти от погони после резни на станции Колумбарий, посланной п о л у б е з у м н ы м генералом. Уж не он ли пустил по моему следу своих ищейек? Но зачем? С какой целью? Ведь он мог прикончить меня в любой момент. Раздумья Яна п р е р в а л шквальный огонь внезапно открытой по его убежищу. с т и р а т е л и потеряли терпение и атаковали открыто в лоб, н и ч у т с ь не сомневаясь в своем подавляющем боевом превосходстве, даже не удосужились рассредоточиться. Эта о п р о м е т ч и в о с т ь давала затравленному сталкеру мизерный шанс на успех бою. У стирателей было, пожалуй, е д и н с т в е н н о слабо е защищенное место. Шея была закрыта лишь тканевым бандажом. Этой а х и л л е с о в о й п я т о й Ян и собирался воспользоваться, хорошенько прицелившись в того, кто подошел к нему ближе всех. Щелкнул ш п а л е р выплевывая снаряд, и гортань наемника разлетелась фейерверком из кровавых брызг и огня. Голова в тяжелом шлеме повисла на двух лоскутах кожи, как у сломанной куклы. Но обгорелое тело внутри экзоскелета продолжало стоять, застыв в одной позе. Заметив эту странность, Ян присвистнул от удивления, но потом до него дошло: сервоприводы, скорее всего, заклинило, когда связь с оператором прервал меткий выстрел. Такое иногда случалось со сложной чувствительной техникой. Пройдут месяцы, даже годы, человеческое тело наемника превратится в мумию, как это случилось и с предыдущим оператором экзоса Яна. А этот обезглавленный механизм будет стоять здесь в той же позе, ожидая повторной активации. Увидев, как быстро и нелепо погиб их товарищ, стиратели, не сговариваясь, бросились в рассыпную. В подвижную мишень попасть было гораздо сложнее, но Ян все же умудрился зацепить одного из них, метнув свой катар ему в ногу. Но даже несмотря на ранение, наемник юркнул в густые заросли травы и растворился в них без следа. И откуда он вновь вынырнет и начнет палить по яну, было неизвестно. Двое других наемников добежали до груды камней прямо напротив его укрытия и заняли там позиции. Теперь их оттуда и огнем не в ы к у р и ш ь Сообщат, обьют любую атаку стalker-одиночки, а он-то теперь был абсолютно безоружен. В общем, дело дрянь. Сила у того, кто верит в свои силы. Стоило Яну вспомнить это напутствие вестовщика, как он вновь воспрел духом, осознал, что уже совсем близко от конечной цели своего путешествия и что у него нет иного выбора, кроме как добраться до нее или погибнуть. В этом чувстве было что-то судьбоносное, даже мистическое. Ян, доверившись ощущениям, решил пойти в банк. Он собрался с духом и выглянул из з а в а л у н а Чтобы прикинуть расстояние до убитого им стирателя, рядом с его застывшим трупом в траве лежала винтовка. До нее Ян и хотел каким-то образом добраться. Он слышал шипение радиопомех. Стиратели переговаривались в укрытии, но пока не высовывались. Он быстро на четвереньках в ы п о л з из-за луна и, схватив брошенное оружие, проворно вернулся назад. Кажется, никто даже не заметил этого. Ян был доволен собой. Теперь он еще повоюет. С улыбкой на лице он прислонился спиной к холодному куску скалы и стал ждать. Батарея подобранной винтовки постепенно перезаряжалась.